Глава шестая «Не стану обсуждать с вами в любом случае», — говорила Инна Викторовна, судя по голосу, снова превратившаяся в ту невозмутимую и холодную женщину, которую я когда-то, не так, кстати, давно и полгода не прошло, увидел в доме Михаила Шляпникова. Я просто хотела убедиться, что у Антона Борисовича все в порядке. Мы ведь с ним столько пережили вместе, вам ли не знать. А вот от этого голоса заныли зубы, и на руках проступили чешуйки, пусть и практически незаметные. Надо отдать должное нашей незваной гости, мало кто вызывал у меня столь сильные «Негативные эмоции. Со мной все просто замечательно, как ты можешь видеть», — проговорил я, входя в холл, где в креслах расположились наша миссис Инна и Мари. «Несмотря на мою сдержанность и умение держать лицо, наша домоправительница заметно расслабилась, увидев меня. А может, сделала это специально, чтобы подчеркнуть, что именно меня...» считает своим работодателем и защитником. Даже, скорее всего, так и было, потому как самообладание Инны Викторовны было просто невероятным. «Антон, рада тебя видеть!» И, не подумав подняться из кресла, заявила Мария, одетая сегодня в черные кожные брючки и мягкий кашемировый джемпер, вызывающего алого цвета. На ней этот костюм смотрелся великолепно, подчеркивая все, что может порадовать мужской взгляд. «У тебя дурно воспитана прислуга. Мне даже не предложили чаю и не пустили дальше холла. Чему обязан? И скажи спасибо, что тебя вообще в дом пустили Инна Викторовна могла бы и этого не делать. Полагаю, она поступила так исключительно для того, чтобы ты не устроила скандал прямо у дверей. С тебя осталось бы, ни секунды не сомневаюсь. А соседи у меня люди простые, дворянским воспитанием не изуродованные и очень не любят, когда им не дают отдыхать. А, кстати, с чего ты взяла, что я собираюсь выслушивать твои комментарии в адрес моих домашних. Я не собирался делать вид, что рад ей, и восклицать что-нибудь типа «Как здорово, что ты заглянула!» или «И я бесконечно рад!» Обойдется Марии и без этих никому не нужных реверансов. Подумаешь, какие нежности! Ну, во-первых, здравствуй! Она тоже перестала изображать доброжелательность и стала сама собой, жесткой и расчетливой ведьмой. — Здравствуй, Мари! — кивнул я. — Ты права, вежливым быть нужно со всеми. Был неправ — согласен. Просто, как ты помнишь, расстались мы не самым лучшим образом, поэтому твое появление в моем доме вызывает ряд вопросов. К чему вспоминать былые размолвки, Антон? Она, наконец-то, поднялась из кресла и сделала шаг в мою сторону. К тому же у меня накопилось к тебе немало вопросов, ответ на который я очень хотела бы получить. Ты рисковала, придя в мой дом по-прежнему спокойно, — ответил я, чувствую что сила недовольно заворочилась внутри. Но вот не нравилась ей внезапные гости Что уж тут поделать? — Инна Викторовна, голубушка, сделайте, пожалуйста, нам с ребятами чаю. Мы замерзли. Тем более, что наша внезапная гостья уже уходит. Не так ли? Домоправительница молча кивнула и, демонстрируя поистине королевскую осанку, вышла из холла. — О, какой милый мальчик! — подчеркнуто, проигнорировав мои слова, произнесла Мари, рассматривая вошедшего вслед за мной Саву. — Это, наверное, тот самый новый пограничник, о котором в последнее время ходит столько самых разных слухов. «Не хочу показаться совсем уж невежливым, но что тебе нужно, Мари?» «Правильно говорят, что против природы не попрешь», — театрально вздохнула ведьма. «Как был ты грубым простолюдином, Антон, так и мы останешься, несмотря на все знания и статусы. Ты пришла поговорить о моем воспитании?» Не уверен, что у меня найдется столько лишнего времени. Дела, знаешь ли, дела. Где Егор? Мария резко повернулась и впилась взглядом в мое лицо, видимо, надеясь увидеть на нем тень раскаяния или сожаления. Ага, сейчас. К этому вопросу я был готов, поэтому просто равнодушно пожал плечами и ответил. Мне кажется... Тебя это совершенно не должно волновать, мари ибо никакого отношения к мальчику ты не имеешь. А ведь я на пару мгновений тебе даже поверил. Поистине, актерским талантам высшей силы тебя не обделили. О сцене не думала, нет? Ты обещал. И обещание свое, заметь, выполнил. Я аккуратно стряхнул с рукава невидимую пылинку, Егора с кромки я выдернул, и не скажу, что это было легко. Ты обещал отдать его мне. Ничего подобного. Я насмешливо взглянул на с трудом сдерживающую ярость ведьму. Может, тебе какие пилюли попить для улучшения памяти? Я все понимаю, выглядишь ты сногсшибательно, и спорить нечего, но то, что ты стала забывать важные вещи, — это тревожный звоночек, мари Поверь человеку неплохо, разбирающемуся в вопросе. Где он? Слушай, а ты действительно была за Леонидом замужем? Мне вот вдруг стало интересно». Я издевался и даже не пытался скрыть это. Мне нужно было, чтобы она вышла из себя, и я получил бы очередные козыри. Он, например, как ни старался, так и не смог припомнить столь важного эпизода в своей жизни. И, видимо, если что и было, то он предпочел это забыть. «Ты можешь сколько угодно пытаться вывести меня из себя», — спокойно ответила Мария. И лишь яркие пятна на скулах выдавали ее истинные чувства. «Это не даст результата». «Давай попробуем по-хорошему договориться, Антон. Поверь, я найду, чем тебя заинтересовать». Одновременно с тем, как Мария старалась отвлечь мое внимание... Я внимательно наблюдал за ней, и поэтому не пропустил тоненькую ниточку проклятия, которая протянулась от нее к Савелью. Наверное, если бы я не ждал чего-нибудь подобного, я мог бы не заметить, работа была ювелирная, все же Мари не начинающая дурочка и неумеха, а матерая, несколько веков успешно уходившая от смерти. Ведьма. Но поразило меня не это, а то, что, добравшись до Савы, ниточка дрогнула, словно обжегшись и испуганно вернулась к хозяйке. Очень интересно. Впервые такое вижу, если честно. Ну что, не получилось? С сочувствием поинтересовался я у застывшей Мари, которая даже не пыталась скрыть своего удивления. Он же пограничник, а не некромант. Поняв, что нет смысла отрицать попытку наложения проклятия, уточнила она. Тогда в чем дело? То есть сам факт того, что ты пыталась наслать проклятие на моего друга в моем же доме, тебя не смущает? Не могла же я не попытаться, Антон. Казалось, совершенно искренне удивилась Мария. «За кого ты меня принимаешь? Я бы его прокляла, а ты потом, чтобы избавить его от страданий, все бы мне рассказал. Это твое уязвимое место, им сложно не воспользоваться, сам понимаешь. В тебе становится слишком много человеческого, и это тебя рано или поздно погубит. Попомни мое слово. Тебе не повезло». Улыбнулся я, сообразив, что Саву спасло то, что мы с ним стали братьями и Луна была тому свидетелем. Поэтому ему, видимо, частично передалась моя невосприимчивость к стандартным проклятиям. Это хороший такой бонус, увесистый. Нужно в будущем иметь это в виду, мало ли, когда пригодится. Не объяснишь? Она подошла совсем близко, и я уловил терпкий аромат ее духов. Нет, я был спокоен и даже безмятежен, как солнечный майский день, чем раздражал ее еще больше. Я ведь его все равно найду. Ты же понимаешь? Ищи. Я снова пожал плечами. Но не на мою помощь, ни на поддержку кого-либо из моего окружения можешь не рассчитывать. Это не наша война. То есть ты не станешь вмешиваться, тут же уточнила она, до тех пор, пока это не коснется меня или тех, кто находится под моей защитой, нет. Это ваши Ведьмовские разборки. Но запомни, мари если пострадает хоть кто-то из тех, кто мне дорог, а таких стало немало, ты получишь в моем лице врага, сильного, опытного и по отношению к тебе совершенно безжалостного. Так что десять раз подумай, прежде чем что-то сделать. Хорошо? Подумай. «Не надо мне угрожать», — прошепела Мари. «Я тоже не самый слабый из тех, кто живет под луной, так что не стоит меня пугать». «Мы долго умудрялись существовать с тобой параллельно, Антон, но, видимо, это время закончилось. С этого и надо...» «Было начинать!» — засмеялся я. «Ты ведь для этого пришла, не так ли? Разорвать все предыдущие договоренности? Так к чему были все эти танцы с бубнами?» «Традиции, мой дорогой Антон, традиции!» — вздохнула Мари. «В отличие от тебя, я стараюсь их не забывать, и все же не вставай!» «У меня на пути. Не нужно!» Сказав это, она стремительно вышла, громко стуча каблучками, и через минуту с улицы раздался резкий звук клаксона, а затем противно скрипнули тормоза. И я из интереса подошел к окну и увидел, как какой-то мордатый тип Высунувшись из окна здоровенного джипа с водительской стороны, орет на Мари, которая, видимо, помешала ему ехать. — Это он зря, — философски проговорил Сава, вместе со мной наблюдавший за сценой. — Прилетит ему сейчас. Зуб даю. — Так и будет, — согласился я. Мужику не повезло, так как в таком состоянии Мари не поскупится и проклянет его от всей своей несуществующей души. И ты не вмешаешься? С чего бы, — искренне изумился я, — его никто не заставлял орать, даже если она сунулась ему прямо под колеса. Так что нет, даже не подумаю. А потом, Савва, спасение человечества — это не наш профиль Мы скорее по противоположному направлению. — Слушай, она же меня проклясть хотела, верно? Савва внимательно посмотрел на меня, и видно было, что у него множество вопросов. — Хотела. Не стал я отрицать очевидное. — Но ты, мой брат Савва, это в мире людей, часто слова — это всего лишь слова, — А у нас каждая клятва, да еще та свидетелем и гарантом, Которая выступила луна, является нерушимой И имеет очень серьезные последствия. Мертвых ты, конечно, призывать не можешь, Да и не надо это тебе, А вот проклятием тебя зацепить теперь гораздо сложнее. Кстати, судьбы вещей, которых... Так или иначе коснулась смерть, ты теперь сможешь видеть гораздо лучше. Ты же не чувствовал страха, общаясь с погосником. А ведь по идее должен был, и это очень мягко сказано. Да и не стал бы он с тобой разговоры разговаривать, заморочил бы, да и утянул бы к себе тут и дело с концом. Я бы тоже так хотел вздохнул, прислушивавшийся к нашему разговору Леха. «Но не могу, потому что Тоха, по сути дела, меня создал. У нас не получилось бы. Но меня и так все устраивает, босс, честно. И знаешь, мы тут посовещались заранее и решили, что мы потом хотели бы в какое-нибудь тело подселиться все вместе. Ты же сумеешь, это правда?» ну там заранее нормально у кого подыскать чтобы нас впустил давайте сначала до этого момента доживем стараясь не улыбаться ответил я но я тебя услышал леха и обещаю подумать над этим вопросом но потом сейчас у нас на повестке дня другие проблемы и дела как интересно мы стали жить антуан — негромко сказал мне Фред, когда мы шли в столовую, куда позвала нас Инна Викторовна. И на этот раз в голосе гончий я не уловил даже намека на иронию или сарказм. За обедом Савва и Леха рассказывали Инне Викторовне о том, как нам понравились изменения, произошедшие в Сосновой, о том, что Лидия Михайловна планирует посадить На уже размеченных грядках на заднем дворе о том, что интересного мы видели в Зареченске. В общем, как бы дико это ни звучало, нормальный семейный обед. Ну что, босс, поехали? Леха с сочувствием посмотрел на меня, и мне осталось только тяжело вздохнуть, прихватить все необходимое и отправиться на растерзание к любимой секретарше. Леночка открыла нам, заставив прождать под дверью всего каких-то минут пять, после чего впустила в квартиру и томно опустилась на диван в гостиной. Как ты себя чувствуешь, стараясь не слишком таращиться на выглядывающей из-под миленького домашнего халатика длинные стройные ножки, поинтересовался Сава, пристраиваясь на не очень удобном стуле. «Ужасно!» — простонала девушка, которая, как мне показалось, выглядела вполне прилично и на умирающую явно не тянула. «Этот страшный, жестокий, безжалостный, хитрый, беспринципный!» «Мы оценили твой богатый словарный запас, дорогая!» — прервал я поток характеристик себя любимого. «Я уже извинился, что ты еще от меня хочешь!» «Я?» — из-под ладошки сверкнул хитрый зеленый глаз. «Тебе огласить весь список?» «Весь я могу не выдержать», — подумав, отказался я. «Давай частями. Как я могу загладить свою вину? У меня, конечно, есть кое-что, что может заставить тебя пересмотреть кое-какие мои характеристики, данные тобой столь опрометчиво». «Да?» Леночка с интересом уставилась на меня, но вовремя вспомнила, что ей очень плохо, и снова приняла позу страдалицы. Правда, проникся только Сава, который старался смотреть куда угодно, только не на достаточно легкомысленно одетую девушку, но у него не слишком хорошо получалось. Я, правда, не знаю, позволит ли тебе твое состояние по достоинству оценить эту безделицу. Я вынул из кармана коробочку. — Что там? Леночка неожиданно выпрямилась и даже слегка побледнела, не отрывая взгляда от бархатной упаковки. — Приятный пустячок, — сказал я, мысленно отвешивая себе за трещину. Не мог выбрать коробочку другой формы, что ли? Она наверняка думает, что там кольцо. «Пустячок — Пустячок? — дрогнувшим голосом повторила Леночка. И я лишь убедился в том, что угадал. — Выйдите ненадолго, нам надо поговорить, — сказал я. И парни молча поднялись и вышли, бросив на меня взгляды, полные поддержки и сочувствия.